Помимо уничтожения Кастадера, стоившего Тонкуолю немалого количества ценнейшего искривляющего камня, они еще и убили фон Гольштатта и тем самым повредили главному замыслу серого провидца – ввергнуть Нульн и Империю в хаос. Разумеется, у Тонкуоля были и другие агенты на поверхности, но никого столь же высокопоставленного и покладистого, как бывший глава тайной полиции Нульна.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 Да, хозяин, много побед. Пока мы разговариваем, наши воины проводят разведку под городом людей. Вскоре мы будем располагать все информации, требуемой нам для неизбежного триумфа. Я говорил до да неудачи проведец Танку, «Не Немудро посылать их обратно, великий. Нам нужны все пригодные войны Скавены, чтобы составить карту города. Член совета наклонился вперед и покрутил рукоять.